Главный калибр 9 дюймов трех башню, скорость 18 узлов. Запас угля на 5 суток полного хода. Молодец, Суботин. Только мне на ЧАФе броненосного тарана не хватало. В печку. Так, что дальше? Арцеулов. Те же яйца, только в профиль. ГК чуть больше, но Казимат вообще не защищен и автономность меньше. Ясное дело, тоже в печку. Чем радует Гуляев? Главный калибр 12 дюймов и 3 9-дюймовки в барбетах. 4 6-дюймовки в каземате неплохо. 16,5 узлов с фасированным дутьем с запасом хода на трое суток. Бронирование как у англичан. Вот где собака порылась. Мы хотим прикрыться броней по ватерлинии не по всей длине.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 Враги машины тройного расширения скоро ставить начнут. Прогресс надо учитывать. Чем МТК понравился проект Гуляева? Возможность увеличить скорость массового огня. Побольше железа хочется закинуть в супостата за одну единицу времени. Похвально. А про то, что у нас получается слабо защищенное, забыли? Вот у нас и появляется предлог для переработки проекта и еще одна тема для серьезного разговора с Шестаковым.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 «Былое, настоящее, будущее, наисрочнейшее. «Ты совершаешь Геркулесов подвиг? Разглебаешь авгивы конюшни в своем ведомстве? «Кстати, пишешь ты по-прежнему с ошибками!» Е я, помимо воли, улыбаясь, он здесь смеется весь голос. «Ты знаешь, что от душного кабинета и пыльных бумаг развивается чехотка, – «Произглашает Владимир и добавляет понизив тон. «Ты, кстати, ужинать где собирался?»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 Вальяжный, как фельдмаршал Заметьте, у нас, принимает строевую стойку. Нашу компанию проводят в отдельный кабинет. На как до твердости фанеры скатерть, волоченые канделябры, свежие цветы в хрустальной вазе, толстая кожаная папка меню, затейливый завитки у букв. Название блюд на французском, пояснение на русском. А нуждается ли образованный человек в таком переводе? За дикарей держат, господа-рестораторы. Ладно, я сегодня добрый, уже почти расслабленный. Что нужно для успеха точки общественного питания в Санкт-Петербурге? Изысканная французская еда от мастеров дворцовой кухни, ваворская роскошь вызолоченных стен и общества. Шик от того, что купец или заводчик из Москвы или Нижнего Новгорода может сказать «я был о Кюбана», Там вкушают великие князья, наибоднейшие певички, цвет балета и богатейшие финансисты империи. Рецепт модного места прост и придуман не сегодня. Мы усаживаемся за стол. Метро Дотеля, кинув Орлином взором в сервировку и убедившись, что она безупречна, величественно удаляется. Официант в Афракии и Манишке быстро, но неторопливо зажигает свечи. Рядом стоит сомелье, которую я опознаю по серебряному ковшику на пузе. Я заказываю устриц, финскую форель, жаль, что Робшинская здесь не полакомишься, вся уходит к императорскому столу, телятину с коренями и фуагра, как написано в примечании, паштиты с гусиной печени по-страсбургски в перегорских трюфелях. От жаркова я решил отказаться. Диета, друзья мои, диета. «Коли прикажете съесть игристые вина, новый свет и парадиз от князя Голицына». В меню не отмечены, но весьма популярные напитки склоняются к нам с амелье. Мы с Владимиром синхронно переглядываемся и дружно мотаем головами. Увлечение, увлечение царственного брата отечественным виноделем приходится поддерживать на официальных приемах, но употреблять плоды крымских виноградников на отдыхе Увольте, нет никакого желания. Тогда рекомендую вдову Клико, продолжает Сомелье. Любезный, вдову Клико оставим для гвардейских корнетов, а нам не сипер ежуэ. Да и к устрицам подай шабли, распоряжается Владимир. А все же, Алексис, я не согласна с вашим выбором. Откуда возьмутся в Питере приличные устрицы? Сезон еще не начался.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 «Да что рассказывать, маншер!» Отмахиваюсь я. «Бумаги, будь они неладны! Я просто утопаю в них!» Некоторое время мы обменивались только незначительными репликами на тему гастрономии, занимаемся вкушением. По-другому этот тонкий процесс дегустирования назовешь. поданных блюд. Идим неторопливо, как только могут кушать люди, никогда за свою жизнь не испытывающие чувства голода. Для аристократов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 как-то слабо представляя его рыдающим перед офицерами. «Да ты в ударе!» — хлопает меня по плечу Владимир. Михень, это надо запомнить, а может быть и записать. Наш инфантерибль просто слаб в коленках!» А затем Владимир согнал с лица улыбку и ответил совершенно серьезно. «Слаб в коленках? Пожалуй, нет. Я так не думаю».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 Я ориентируюсь на поведение змея. Скажу тебе, как новичку. Он самый замечательный индикатор. Змей мудр, хладнокровен и хитер. К тому же он смотрит далеко вперед, выпестывая будущее уже сегодня, задолго до того, как оно наступило. Он последователем в своих действиях и нетороплив. Но если возникает нужда, то, приняв решение, он становится неукротим и молниеносен. Владимир сделал небольшую паузу и печально закончил. Он всегда набивается своего. Почему это все не я? К тому, что сейчас он застыл и не предпринимает никаких действий. Не думай, что его можно чем-нибудь удивить. Он ждет некоего результата. А значит, не предпринимаю риских движений и я. Это же советую и тебе.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 Ладно, оставим. Скажи мне, мой милый брат, с чего ты взял, что я планирую предпринять нечто способное повлиять на общую ситуацию? Дело, удивляюсь я. О, Владимир поднимает указательный палец. А ваши белотекущие размоки с Шестакова знают все заинтересованные лица и уж прежде всего те, кто его поддерживает, точнее представители той партии, которой он принадлежит.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 И кто бы мог подумать, ярый привержен с дядюшки Константина. Весьма нетривиальный ход. Он откидывается в кресле и поглаживает трубку бородку. Позволь поинтересоваться, когда твой Лихачев в последний раз был при дворе? У него есть команда, готовая его поддержать? Кто встанет на ключевые места в ведомстве? Не только преданные, но и компетентные.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 Мысленно вяжу узелок себе на память. Вместо утренней пробежки необходимо потренироваться перед зеркалом. Умение управлять своим новым лицом – это серьезно. Смеясь и апатируя супругу, Владимир рассказывает о том, что в лейб-гвардии гусарском полку образовался превеселый обычай. После изрядного потребления горячительного, бравые гусары воображали себя волками, убегали на улицу, в чем мать родила, садились на четвереньки у двоих буфета, задирали свои пьяные головы к луне и начинали громко выть. Заранее оподученный служитель выносил им лохань с водкой или шампанским, из которого они всей стаей начинали лакать, визжать и кусаясь. Дисциплинарных мер по отношению к этим шалунам командир полка великий князь Николай Николаевич пока не применял. Жалоб не поступал. Насколько я помню, в ближайшем будущем в этом полку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 Он мыслящий и, и сообразительный. Надо будет обязательно поближе свести его с цесаревичем. Такой сторонник будет только полезен. С ним я думаю, он тоже найдет общий язык. Владимир Александрович единственный из великих князей, в чей дом пускают промышленников и банкиров.